«По нашим данным, которые доходят до меня и в Чунцы продолжал Баррельг, — «Германия начинает передвижение войск из Франции и из своих западных областей на восток». «Не думаю, что это связано лишь с ее интересами на Балканах». Эти слова звучали уже как предупреждение. «Я мог их оценивать по-разному. Он и сам не скрывал, что определенные круги Соединенных Штатов хотели бы втянуть Советский Союз в войну, Это его заявление могло быть сделано с расчетом, что я передам его высказывание в Москву. Этим он как бы подталкивал нас на неосторожные шаги в отношениях с Германией. Но я склонен был оценивать его откровенность более реалистично. Я и сам считал, что тучи на западных границах сгущаются. Это еще не было прямым предупреждением. Но думаю, что наша военная разведка к тому времени располагала достаточными данными, о передислокации немецких войск на восток. и перемещение невозможно сохранить в тайне. Панюшкин, когда я его информировал о первой беседе с Барреттом, отметил, что полковник был со мной откровением, что он значительно переменил тон бесед, которые ранее ввел с моими предшественниками, что это один из признаков того, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены военными планами Японии. По случаю 23-й годовщины Красной Армии, советская военная миссия устроила специальный прием в советском посольстве. Все послы и военные представители, аккредитованные при Чунцинском правительстве, сочли необходимым откликнуться на наше приглашение. Событием дня можно было считать приезд в посольство Чан Кайши. Он впервые посетил советское посольство в день праздника Красной Армии особенно старались подчеркнуть все должностные лица чуньцинского правительства, присутствовавшие на приеме. Это тоже было признаком некоторого изменения настроений в правящей верхушке. Мы с Панюшкиным поняли, что англичане и американцы все более активно воздействуют на Чан Кайши, чтобы он активизировал военные действия против Японии и воздержался на время от обострения внутренней борьбы с компартией. В свою очередь, мы очень внимательно следили за политическими маневрами Чан Кайши, ибо он делал все возможное, чтобы столкнуть нас с Японией и вовлечь в во открытую войну. В этом Чан Кайши видел одну из своих главных задач, упорно добиваясь ее реализации. Мне некоторое время пришлось наблюдать за деятельностью его супруги Сун Мэйлин, Она претендовала на роль влиятельной политической деятельницы. Невольно на ум приходит сравнение с женой Мао Цзэдуна, Дянь Цин. Цун Мэйлин охотно снабжала советскую военную митью информацией о состоянии дел в Китае, о положении на фронте, о планах японского командования. В ее данных было больше дезинформации, чем информацией а в словах больше провокационных намеков, чем искренней дружбы к Советскому Союзу. Она не раз ставила вопрос о том, что большой помощью Китаю явилось бы объявление Советским Союзом войны Японии. Ее неофициальное положение давало ей возможность более свободно ставить такого рода вопрос. Не ограничиваясь подобными заявлениями, Сун Мэйлин иной раз переходила к решительным действиям намереваясь спровоцировать наше столкновение с Японией. Так весной и особенно летом 1941 года, уже после нападения фашистской Германии на Советский Союз, она и связанные с ней журналисты поместили несколько сообщений в китайских газетах о военной помощи Советского Союза Китаю. Газетные выступления содержали слова благодарности за вооружение, которое Китай получал из Советского Союза. В статьях содержались даже упреки англичанам и американцам, что они, дескать, имея не меньшие возможности, чем Советский Союз, не поставляют в Китай военные снаряжение. Эти выступления причинили мне много тревоги. Я не думаю, что японское командование, имея разветвленную шпионскую сеть в Китае, не было осведомлено подробнейшим образом о нашей помощи. Но одно дело неофициальные и свечи. Такое открытое заявление в китайской печати, да и не от кого-нибудь, от имени самой мадам Чан Кайши. За этим стояло желание вызвать раздражение японцев, показать, что Советский Союз для них опаснее, чем Соединенные Штаты Америки и Англия.